Я вспомнил из жития святого Августина, как ему явился мальчик, вычерпывавший ложкой море. Мальчик был ангел и таким манером потешался над святым, вознамерившимся проникнуть в тайны божественной природы. И как тот ангел заговорил ко мне Вильгельм, прислонившись в изнеможении к косяку дверного проема, «Это невозможно!» «Нам этого не одолеть, даже со всеми монахами аббатства!» «Библиотека погибла!» В отличие от ангела, Вильгельм плакал. Я прижался к нему, в то время как он срывал скатель со стола и укутывал ею мои плечи. Обнявшись, мы наблюдали обессиленные, убитые горем за тем, что происходило вокруг». Люди бестолково метались во все стороны, многие бежали с голыми руками вверх по винтовой лестнице и сталкивались с другими, которые с такими же голыми руками, движимые безрассудным любопытством, уже побывали наверху, а теперь спускались за какой-нибудь посудиной. Более расторопные с самого начала запасались ведрами и ковшами и лишь после этого обнаруживали, что воды в кухне явно недостаточно. Внезапно в залу ввалилась вереница мулов, тащивших кувшины с водой. Мулы метались и взбрыкивали. Погонщики ударами усмиряли их, снимали кувшины и, нагрузив на спины, направлялись с ними к очагу пожара. Но они не знали дороги в скрипторий, и дополнительное время терялось на то, чтобы узнать от какого-нибудь из песцов, как пройти Дальше, взбираясь по лестнице, они сталкивались с теми, кто в ужасе бежал вниз. При этом возникала толкотня, несколько кувшинов разбилось, и вода бестолку протекла на пол. Другие кувшины, придерживаемые доброхотными чужими руками, благополучно доплыли доверху лестницы. Я бросился следом за погонщиками, но дальше скриптория пройти мне не удалось». С лестницы, уходившей в библиотеку, валил густой дым. И последние из тех, кто пытался прорваться вверх по лестнице в восточной башне, отступали, корчась от кашля, с красными глазами, уверяя, что в этот ад войти уже невозможно. Тут я увидел Бенце с перекошенным лицом, надрываясь под тяжестью огромного кушина, Он спешил наверх с первого этажа. Услышав горькие слова отступавших, он выкрикнул, обращаясь к ним. «Ад все равно поглотит вас, трусы!» Потом оглянулся, как будто ища поддержки, и увидел меня. отцан прорыдал он. «Библиотека! Библиотека!» Ответа он не ждал. Дотащил свой кувшин до лестницы, взвалил его на плечи и скрылся в дыму. Больше я его никогда не видел. Я услышал треск откуда-то сверху. С вольт скриптория валились куски камня вперемешку с кусками извести. Замок вольты, вылепленный в форме цветка, отделился и рухнул на пол в нескольких вершках от места, где я стоял. Пол лабиринта начал подаваться». Я сбежал на нижний этаж и выскочил на улицу. Там самые рьяные служители орудовали приставными лестницами, пытаясь подобраться к окнам верхних этажей и поднять воду через них. Но и наиболее высокие лестницы едва-едва доходили до окон скриптория, а те, кому удалось вкарабкаться туда, все равно не могли открыть окна снаружи. Послали сказать, чтобы окна раскрыли изнутри, но... Никто уже не отваживался подняться на второй этаж. Тем временем я глядел на окна третьего этажа. Вся библиотека, по-видимому, уже превратилась в большую огнедышащую жаровню, и пламя быстро шло из комнаты в комнату, набрасываясь на новые новые тысячи пересохших листов. Все окна были теперь озарены». Черный дым вытягивался через крышу. Огонь, должно быть, уже завладел и балками чердачного свода. Храмина, всегда казавшаяся такой надежной, такой четвероугольной, сейчас представала хрупкой, жалкой, в расщелинах, с проеденными насквозь стенами, с полуразрушенной кладкой, «позволявший теперь пламени беспрепятственно добираться до деревянного каркаса везде, где он был упрятан в толщу стен».